Методические указания. Первое. При растирании в области сегмента C4-D2 ослаблять усилие. Второе. Вибрацию в межлопаточной области выполнять, уменьшая силу воздействия. Третье. Щедить проекцию области почек. Легких сердца на спине. Четвертое. Заканчивать массаж спины поглаживанием.